Глава 37. Сезон охоты. Рыцарь без ордена. Я с сомнением смотрел на рыщущее по всему городу существо. Жертва бездны искала меня, впрочем, как и её уже мёртвые собратья до неё. Именно поэтому я не задерживался на одном месте раньше, а сейчас в передвижении не было особой нужды. Но не может быть всё так легко. Не ослабляя бдительность, я ещё раз взглянул на квест. Особый квест: Рыцарь бездны. Описание: Умудрившись угодить в саму бездну, вы попали прямо в бурю из её обитателей, которые пытаются из неё выбраться. Не позвольте им сделать это. Цель: Уничтожить следующие цели. Жертва бездны: 426 из 427. Стражник бездны: 383 из 383. Охотник бездны: 491 из 491. Вестник бестны. 256 из 256. Награда: доступ к классу рыцарь бестны. Навык: пламя бестны. Комплект доспехов: покров бестны. На выбор: оружие из серии дары бестны. На выбор. Плюс 75 очков навыка. Плюс 75 свободных очков. Штраф Превращение в слугу бездны до конца времён. Потеря воли, но не сознания. Начало апокалипсиса. Я почти выполнил задание. Прошло уже некоторое время, как я проснулся в своём куполе. К моей чести препятствия в виде крови не позволили меня съесть, пока я отходил от истребления этих существ. Правда, когда я открыл глаза уже полностью отдохнувший, обнаружил вокруг моего барьера три десятка незадавшихся собратьев. которые всеми силами пытались пробиться через полуметровый слой кристаллизованной крови. В этом случае сейчас я здесь, уже примерно 15 минут смотрю на это существо с десятым уровнем и гадаю, что же тут не так. Но ну, не верю я в лёгкое завершение этого квеста. Я, конечно, не ланцер, но минус 1000 в статусе показывает весь тот звездец, который меня должен ждать. Ладно, побег от проблем ничего не даст, вздохнул я. Но да и за провал квеста меня ждёт штраф. Заключил я, уверенный, что бездна не расстроится, если я упаду в её объятия. Превратив красный протез правой руки в длинный клинок и взяв поудобнее душегу плевой рукой, я вышел из своего укрытия. Монстр меня заметил и сразу побежал навстречу. Я же прищудился. Уровень всё ещё десятый и вроде как не поднимается. Рывок, и вот монстр оказывается рассечён на две части. А за этим и смерть. не мгновенное, но весьма быстрое. Квест Рыцарь бездны успешно выполнен. Награда: доступ к классу Рыцарь бездны. Навык: Пламя бездны. Комплект доспехов: Покров бездны на выбор. Оружие из серии Доры бездны на выбор. Плюс 75 очков навыка. Плюс 75 свободных очков. Квест действительно закончился, а передо мной предстал выбор, и не один. Первым были доспехи, а точнее, три типа доспехов. Как бы банально это ни выглядело, лёгкие, средние и тяжёлые. Одни, созданные из ткани, фактически не защищали, но увеличивали скорость носителя на 20%. Вторые, обозначенные мною как средние, имели в себе как тканевые, так и латные элементы и даровали что-то среднее между скоростью и защитой. Судя по описанию, они легко выдержат обычные удары мечом и ускорят носителя на 10%. Третий, соответственно, создан из металла. И хотя выглядели не слишком плохо с точки зрения стиля, но вот с точки зрения практичности уверен, не слабосковывают движения. Судя по описанию, эти доспехи защищают не только от физических атак, но и от магических, позволяя спокойно принимать файерболы или другие простейшие заклинания. Так что уклоняться от всех атак в них было вовсе не обязательно. У всех трёх доспехов прослеживался общий стиль. Основная цветовая гамма была чёрной. А вот дополнительная уже различалась. Тяжёлые доспехи имели фиолетовый оттенок и узоры того же цвета. Средние были покрыты узорами преимущественно оранжевого цвета, а вот лёгкие были прекрасным сочетанием чёрного и красного. Над выбором я думал недолго. Тяжёлые доспехи я отменил сразу. Никогда их не носил в силу того, что мне раньше не хватало силы, и потому некая предвзятость к клатам у меня есть. Хотя основной причиной служила вовсе не это. Они желание быть в консервной банке. Средние доспехи выглядели по привлекательнее, и это на самом деле важно. Но лёгкие я выбрал вовсе не из-за идеального сочетания наших цветовых гамм и не потому, что они имеют функцию самовосстановления после повреждений, а потому что с моим навыком боевое усиление скорость является более приоритетной, особенно учитывая, что обычный меч скорее всего и так в лучшем случае порежет мне кожу. Но не нанесёт глубокой раны из-за крови внутри моего тела. Следом шло оружие. И не знаю, то ли система надо мной так подшучивает, то ли действительно всё так совпало, но первым там было копье. Но помимо подобных совпадений я обратил внимание, что выбор был действительно внушительным. Мечи нескольких типов, кинжалы, топоры, булавы, а нагинаты. Короче, было где разгуляться. И что же я мог выбрать из всего этого? На самом деле, выбор оказался для меня самого неожиданным. копьё. Даже не нагината, а то самое, которое я сначала решил проигнорировать. И нет, я вовсе не решил завязывать петлю на своей шее, выбрав класс лансера. Просто тут играло банальное исключение. Меч у меня есть, и душигуб доказал свою исключительную эффективность, особенно когда я убедился, что он поглощает духовную энергию тех, кого ему убивают, тем самым повышая запас внутри себя. Топоры я не особо любил, как и булавы. А кинжалы подразумевают сражение на сверхближних дистанциях, чего я бы хотел избежать. А вот найти, как использовать копье, можно всегда. Да хоть бросить его. И вот совпадение, как раз это копье имеет функцию поглощать энергию носителя и выпускать её при соприкосновении острьём с чем-нибудь твёрдым, тем самым создавая эффект одностороннего взрыва. А плюшки так и падают. Меч душигуб и копье Криммал. Неплохой комплект. Фыркнул я, окончательно закончив квест и получив предметы в инвентарь. Хотя для начала мне бы научиться использовать ману для использования криммал, кивнул я себе. Всё же ци ранговому, к которым я теперь могу себя относить, положено иметь пару-тройку артефактов. Учитывая, что от убийства боссов обязательно что-то упадёт, а в подземелье каждый день открывается по десяток штук, то получаю, что артефакты не такая уж и редкость. Конечно, мне пришлось бы потратить не 1 млн чтобы купить что-то похожее на копьё Криммал. Но приобрести что-то такое я был обязан, как и другие авантюристы. И потому самое вкусное было не копьё и доспехи, а то, что я получил сверху этого. Статус. Имя Винсент Гремми. Уровень 26. 82,19%. +6. Титулы: пассивный безумец, чудотворец, бессмертный, неудачник, видевший многое. Менталист. Одиночка. Проводник душ. Мутации. Полудуховная сущность. Мана 260. Прана 260. Класс не выбран. Очки классового навыка 1. Характеристики. Сила 100. Прочность 100. Скорость 100. Выносливость 100. Контроль 100. Интеллект 100. Мудрость 60. Удача -1000/5000. Харизма 7/25. Красноречие 34. Свободные очки 240. Навыки: активные Поступь смерти, Морфинг, Пламя бездны. Пассивные Тело игрока, Повышение восприятия, Манипуляция кровью, Регенерация, Вариативное боевое усиление. Заблокированные Разум игрока. Очки навыков 240. Я ухмыльнулся. Всё очень неплохо. Новый навык и куча очков. Теперь можно поглядеть и на навыки из магазина. Но прежде всего, я подошёл к рассечённому надвое существу и коснулся одной части. Передо мной предстало окошко со всем тем, что я могу получить. Меня интересовал небольшой фиолетовый камушек. Сконцентрированная энергия бездны, как называется этот предмет. Это не совсем аналог ядра душ, но всё равно падает из всех убитых мною порождений бездны. Сначала я даже не задумывался о том, чтобы проверить, что от них можно получить. А потом, когда я их проверил, понял, что из них выпадает этот предмет. По описанию, как всегда, ничего непонятно. Но думаю, будет не лишним, если это собирать. Что за? Я насторожился, как передо мной появилась радуга, уходящая в переулке. Она указывает мне путь. Меня кто-то приглашает.